После Светогорского монастыря, после Пушкинской могилы, она простилась с американцами. — Вы отлично говорите по-английски, — одобрительно заметил дотошный дядечка. — Наверное, ваш Пушкин был хороший поэт, если вы его так любите, — сказал мальчик. — Мы его действительно любим, — улыбнулась Глаша. — Не все, а вы, — мальчик показал на нее пальцем, чтобы она поняла его точно. — Плохого поэта не любила бы такая, как вы. — Такие девушки, сынок, любят только отличников. Не кстати вспомнился Глаша глупый анекдот. Лаза считал, что сама ирония помогает видеть жизнь точным взглядом, потому что сдирается людей и событий на лед пустого пафоса. В общем, он был прав. Но с этим вот мальчиком Глаше совсем не хотелось быть ироничной. Да и над собой ей сейчас иронизировать не хотелось. Наверное, Некрасов все же был прав больше. Иронию следовало оставить отжившим и нежившим. А нам с тобой, так горячо любившим, еще остаток чувства сохранившим, Совсем не время предаваться ей. — Представляете, какой мне сегодня посетитель попался? — сказала Глаша, входя в комнату турбюро. — Ой, Глаш, какие бусы! — воскликнула Анечка Незвецкая. Она тоже только что проводила группу, приехавшую из Воронежа, и вошла одновременно с Глашей. — В Испании купила, да? — Ты лучше про отпуск расскажи, а про посетителей мы и сами все знаем. Бусы в самом деле выглядели необычно, хотя были сделаны из обыкновенной пластмассы. Они были ярко-синие, переливчатые, будто из морских волн вырезанные. Виталий, когда дарил их Глаше, сказал, что с ее утонченной внешностью и льняными волосами можно не бояться не только ярких, но даже олиповатых тонов. Насчет утонченности своей внешности Глаша могла бы поспорить. Да и волосы ее можно было, конечно, считать льняными, но можно ведь и просто блеклыми. Но спорить она не стала. Приятно было, что Виталий выбирал подарок, который подошел бы именно ей раздумывал, что должно ей понравиться, и, наверное, догадался при этом, что она ощутила бы неловкость, если бы подарок был дорогостоящим. Девчонки принесли пирожные, заварили чай, и в ближайший час Глаша рассказывала про дома Гауди, про побережье Коста-дель-Моресме и про необыкновенных рыб, которых она видела в барселонском аквариуме. Заодно все поочередно перемерили ее новые бусы, а Анечка, у которой, как и у Глаши, был золушкин размер ноги, еще и босоножки. Глаша предполагала, Что у нее за спиной идут пересуды о том, что она-то, понятное дело, может ни в чем себе не отказывать. Потому что кановницын, при всех, но пылинки с ней сдувает. Может, пока ее не было, во все обсуждалось, во что обошелся ее отпуск, может, теперь возьмутся обсуждать, правда ли новые бусы пластмассовые, или это какой-нибудь особый дико дорогой материал, который только Рыбакову может себе позволить. А может, никому все это уже не интересно? Потому что, ну сколько можно? Сколько лет к ряду можно обсуждать финансовые масштабы Коновницына, для всех очевидные. На это не хватит даже самой страстной любви к сплетням. — Ой, девчонки, а у кого я на той неделе была? — вдруг вспомнила Анечка. — У колдуни настоящий, представляете? — Настоящих не бывает, — авторитетно заметила Катя Московкина. — Все шарлатанки. — И ничего не все, — возразила Аня. — Маму мою одна бабка из Савкина от вылечила. — Врачи чего только не прописывали, а она пошептала, тряпку красную приложила, и все прошло, как не было. — Ты рожу, что ли, к колдуне ходила лечить? — усмехнулась Катя. — Я не рожу. И вообще, та колдуня в Обскове живет. Очень себе интеллигентная дама, в очках. Я даже удивилась, — объяснила Аня. — Книг у нее, как у нас в музейной библиотеке, одних альбомов по живописи целая полка. — Вы с ней о живописи беседовали? — улыбнулась Глаша. — покачала головой Аня. Мне, понимаете, надо было наверняка узнать, беременная Лилька или нет. Ну, в смысле, женится на мне Николай, или нечего ждать, время зря на него тратить? Историю Анечкиных сложных отношений с бойфрендом знало все музейное сообщество. Николай, сотрудник Пушкиногорской администрации, встречался с ней полгода, но при этом не предлагал ничего определенного. А недавно Анечка выяснила, что параллельно он встречается с парикмахершей Лилькой, которая, по слухам, от него беременна. Аня специально сходила к Лильке сделать укладку, но визуальный осмотр результатов не дал. Вопрос о беременности остался открытым. — И что тебе колдунья сказала? — с интересом спросила Катя. — А вот и сказала, что Лилька правда беременная и что замуж меня Колька не возьмет, — торжествующе сообщила Анечка. — Так чему ж ты радуешься? — удивилась методист Инна Тимофеевна. — А достал меня, — легко объяснила Анечка. — Полгода не мучит, не телится. Это как? Ну а раз Лилька беременная? — — Так это правда, что ли? — с недоверием переспросила Катя. — Так ведь я же о чем? Именно что правда. Вчера мне Колька сам сказал, мол, Анечка, солнышко, ты, конечно, лучше всех, но я человек порядочный и женюсь поэтому на беременной Лиле. Как, а?